Тем не менее, к концу дня, который, как ей казалось, тянулся ужасно долго, ее стали разбирать тревога и нетерпение. Утешение, подчеркнутое в действии, постепенно исчезало, оставляя ее в унынии, беспомощности, обуреваемую беспокойными мыслями. Она колебалась между нерешительностью и страхом, боялась, что не получит денег, чтобы обо всем узнают сомневалась в своей способности довести дело до конца и старалась не думать о том, что она, жена Броуди, связывается с ростовщиками, как стараются не вспомнить о жутком и неправдоподобном ночном кошмаре. Воскресенье прошло для нее нескончаемым шествием бесконечно долгих минут, во время которого она сто раз смотрела на часы,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 Но, к счастью, никто ничего не заметил, и она вздохнула с облегчением, когда сначала Несси, а за ней Броуди ушли из дома. Теперь оставалось только как-нибудь удалить бабушку. С тех пор, как она написала письмо, Несси Броуди не переставала думать о том, как опасно во время посещения Максевича присутствие в доме любопытной, болтливой, враждебно относившейся к ней старухи. Опасность, что она откроет все, была слишком грозной, чтобы идти на риск, и мама с неожиданной для нее хитростью приготовилась сыграть на слабой струнке свекрови. В половине десятого, принеся в ее комнату на подносе обычный завтрак, кашу и молоко, она не ушла сразу, как делала всегда, а присела на постель и посмотрела на лежавшую в ней старую женщину с притворным и преувеличенным участием.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 «Ты надеешься, что я схвачу воспаление легких, и ты от меня избавишься?» Мама заставила себя весело засмеяться. Как не тяжело ей было это притворство. «Сегодня чудесная погода!» — воскликнула она. «И знаете, что я сделаю? Я вам дам Флорин, чтобы вы пошли и купили себе колечек и чудаков!» Бабушка посмотрела на нее недоверчиво. Сразу почуяв, что за этим скрывается, какие-то тайные соображения. Но ее соблазняла перспектива необычайно роскошного угощения. По своей старческой жадности она особенно любила рассыпчатое печенье, носившее название колечек, а большие плоские круглые конфеты, которые так несуразно именовались чудаками, просто обожала. У нее всегда имелся в спальне запас тех и других Которую она хранила в специальных коробках в верхнем ящике комода. Но сейчас, как было хорошо известно ее невестке, запасы эти истощились. Да, предложение было заманчивое. «А где же деньги?» — спросила она дипломатически. Мама, не говоря ни слова, показала зажатый в ее ладони блестящий Флорин.